Но первое время папа, совесть которого была потревожена до самых глубин, не надеялся на свое спасение, и ему то и дело мерещились величественные матроны, притаившиеся в засаде то со скалкой, то с мухобойкой, то с кочергой под совершенно безобидными дверями Гринвичского парка. Но минуты бежали, И поскольку миссис Уилфер так и не появилась в плоти, он несколько приободрился и с весельем в сердце и разгоревшимся аппетитом направил свои стопы к коттеджу мистер и миссис Роксмит в Блэкхизе, где их ждал завтрак. Прислуживала за столом, порхая как летний ветерок, молодая девица по имени Катрин, вся розовая, вся в лентах. Девица эта поминутно заливалась румянцем, будто не Белла, а она сама вышла замуж И в то же время утверждала власть прекрасного пола над Джоном и папой Как бы говоря им своей ликующей восторженной суетней Вот, джентльмены, что со всеми вами бывает, когда вы попадаетесь к нам на расправу Эта самая Катрин была Беллина служанка, и она вручила своей хозяйке связку ключей от самых разнообразных сокровищ, как то, специй, маринадов, варений, солений. И после завтрака все занялись их осмотром. Причем Белла заявила, что папа должен отведать всего понемножечку, Джон. Не то счастья не будет». И тогда папе носовали полон рот всяких вкусных вещей, и он не знал, что со всем этим делать. Гвоздем дня оказался свадебный обед. Ибо знаете, что задумали молодожены? Они задумали устроить этот обед в той самой комнате, той самой гостинице, где папа когда-то пировал с обворожительной женщиной. Белла села между папой и Джоном, уделяя им обоим внимания, при этом напомню в папе, что он больше не сможет называть ее своей обворожительной женщиной. «Я сам это знаю, друг мой, и с радостью отступаюсь от тебя». «С радостью, сэр? А я-то думала, что разобью вам сердце». «И разбила бы, друг мой, если бы я потерял тебя навеки». «Но ты же знаешь, папочка, что этого никогда не будет. Ведь знаешь, мой бедный папочка». Теперь ты обзавелся новым родственником только и всего. И этот родственник будет любить и почитать тебя не меньше, чем я сама, потому что он любит меня, а ты мой отец. Смотри. Было приложила пальчик сначала к своим губам, потом к папиным, потом опять своим, и, наконец, к губам мужа. Вот, папа, теперь между нами троими заключен союз. Навсегда.